Глава первая. Шестеро – наша банда. Имя юноша – Микаго Касуми, 17-летний беспризорник. С тех пор, как его исключили из школы год назад, ничем особо не занимается. Для него нет смысла возвращаться домой, так как никто, кроме него, там больше не живёт. Вместо того, чтобы озадачиться поисками работы, Касуми бесцельно блуждают по городу, иногда встречаясь с друзьями. Он часть банды шести: четырёх парней и двух девушек. Касуми понятия не имеет, где они живут и в какие школы ходят. Всё, что он знает, их способности. У него у самого есть особый талант, и единственными людьми, которые об этом знают, являются эти ребята. В районе главной дороги расположено около 12 караоке-клубов. В основном они сконцентрированы в многолюдных местах. Чем дальше идёшь от станции, тем реже они встречаются. Однако в большей сложности более сотни таких мест разбросаны по всему городу. Не то чтобы я когда-то их считал, но поскольку мы начали использовать их, чтобы применять свои способности, мы каждый раз меняли место, стараясь не посещать дважды один и тот же клуб. Вам на одного? Я попросил комнату для шестерых на 3 часа. Сотрудник был явно не старше меня и выглядел удивлённым. Я объяснил: "Остальные придут позже. Мы встретимся здесь". "Отлично, но если они не придут, вам придётся заплатить за них". "Я знаю, у меня есть денька". Он фыркнул. "Я не виню его, поскольку человек в школьной форме вряд ли внушает доверие насчёт своей платежеспособности". Вы встречаетесь с девушками? ухмыльнулся он. Да, с несколькими. парень хихикнул. Надеюсь, они вас не подведут. Не самое лучшее общение с клиентами в последнее время мы с таким часто сталкиваемся. Но Королки клуба всё равно остаются самым подходящим местом для наших сборищ, несмотря ни на что. Конечно, кивнул я и направился в комнату, на которую указал парень. Войдя в комнату, я и не подумал начать петь. Если честно, всегда ненавидел караоке. Но это просто идеальное место для группы подростков, которые хотят часами проводить вместе время, не вызывая никаких подозрений. Бездельничая, я сидел, уставившись на дешёвое освещение низкого потолка. Из соседней комнаты доносилось приглушённое пение. Чем больше его, тем лучше для нас. Я растянул верхнюю форму Пуговицы с названием школы я давно убрал, заменив на новые. Понятия не имею, почему я до сих пор ношу школьную форму, хоть меня и вытурили год назад. Наверное, мне просто плевать, что носить. А с униформой не нужно заморачиваться насчёт одежды. Или, может быть, потому что она чёрная, как траур. Я пришёл к ней большой внутренний карман. В нём лежал кусок металла, размером с мою ладонь. Маленький пистолет, заряженный. О, Касане-кун, выглядишь мрачно, как всегда. Дверь открылась, и знакомая глава одной из шести. Нанане Кёка выглянула из неё. Она, ну, она высокая, около 170 см. Примерно такого же роста, как я. Несмотря на это, у неё милое детское лицо, поэтому она не выглядит взрослой, но ну и ребёнком её не назовёшь. Я понятия не имею, сколько ей лет. Самана нанане настаивает, что ей нет двадцати. Носит мушткий джинсы и куртку. "И я не мрачный", ответил я, снова застегнув униформу. "Тогда не сиди и не смотри на свою пушку так самодовольно. Ты выглядишь как полный психопат". Ха -ха нанане опустила на пол большую спортивную сумку, которая висела у неё на плече. Я знал, что там внутри, поэтому тряхнул головой, удивляясь её наглости. Как можно быть такой самоуверенной? Таская это повсюду с собой. Тебе следует быть осторожнее, расхаживаясь с этим дерьмом. Да ладно тебя. Будешь так беспокоиться по всем подряд, станешь выглядеть еще мрачнее. Касумикун. Отмахнулась она, окончательно разозлив меня. Ю сказал, завязывай с этой мрачностью и не зови меня по имени. Я ненавижу его. Оно девчачье. Вспылил я. Нэ-Нэ-Нэ просто рассмеялась. Ты знаешь, Касумикун, Я тут подумала... А, неважно. Что? Я не мог позволить ей оставить эту недосказанность. Нет, в голове это выглядело лучше. Я же не хочу быть злюкой, правда? Она сексуально улыбнулась мне. Сейчас она выглядела ужасно взрослой для своего детского лица. И что бы это значило? Нахмурился я. Йо, уже дерётесь? Да. В комнату вошёл обеспокоенно выглядящий парень, примерно моих лет. Кому такой одзе? Если описать его внешность парой слов, то получилось бы примерно следующее: массивный скула, крупные черты лица, широко посаженные глаза, придающие его лицу волевое выражение. Он был своего рода лидером среди нас. Правда, в основном, просто потому, что остальных подобное не интересовало. Ничего подобного, ответил я. Я пыталась соблазнить его, а он взял и пальнул в меня из пистолета. Хихикнула Нанане. Кому-то относился к тому типа людей, которые вообще не понимают подобного юмора. Он с тревожно усталостью на меня. Эй, Микага, нам не нужны проблемы. Он говорил совершенно серьёзно. Так что я быстрей прервал его. Он прикалывается, Нанане разыгрывает тебя. Нанане засмеялась ещё громче. Как я могла удержаться? Ты только посмотри на себя. Кому ты просто кинул её взглядом? Слушай, Нанане Кёка-сан, что? Ты вообще считаешь себя частью нашей команды? Естественно, более чем полностью. На самом деле я только с вами такая весёлая. У меня нет других людей, а в остальное время я, ну, мрачная. И ты ещё донимаешься до меня со своей мрачностью из-за того, что я немного угрюмая. Мой голос прозвучал громче, чем я хотел. Будь тише, вас нарожу видно, упрекнул настолько шеверший Кадзуми Мицуа и ещё один член группы. Большой парень с крупными мышцами и широкой костью казался мощным и грубым, но это ощущение полностью разрушилось при виде его милого, нежного лица, окаменённого вьющимися волосами. Он напоминал туповатого принца из какого-то старого аниме. Цу Я нахмурился, но никак не отреагировала на его слова. "Прости", сказала Нанане, склонив голову. Я уже привык к этим стремительным изменениям в отношении с ней. "Забудь", пробормотал я. Мицу уставился на нас и задал вопрос в своём стиле. "О, любовная ссора? Вы двое встречаетесь? Этот клон всегда до невозможности упрощает всё, что видит." Ни один из нас не удосожился ответить, поэтому он вопросительно посмотрел на Комото. "Кодзи, они?" "Не знаю", коротко отрезал Комото, всё ещё сердитый. "Слушай, я ведь не говорю, что для них быть парой плохо", сказал Мицу, определённо подразумевая именно это. "Мы не встречаемся, понятно?" сказал я, снова немного повысив голос. "Что? Что происходит?" Данёсся голос пятого члена нашей группы. Девушка, высунувши головы за двери. У Цудзуми Назоме была не самая примечательная внешность. Хоть и достаточно милая с определённой точки зрения. Девушка её типа часто можно встретить где угодно. "Судя по всему, это из за нас к Асунеконом", ответила Нанане. "Твою ж мочь", процидил я. "О, это всё объясняет", равнодушно сказала судья. Закрыв за собой дверь, она положила на стол свой альбом для зарисовок. "И всё? Тебя ничего не смущает?" спросил Мицуо. "Это не моё дело. Это не наше дело", сказала она, пожимая плечами. "Они могут творить, что задумают. Не то чтобы эти двое сами по себе могли получить хоть какую-нибудь полезную информацию, так что они не могут от нас отделаться, даже если захотят". "Я думаю, так и есть". Мисо серьёзно кивнул. "Не в этом дело", сказал Комото, которому порядком надоело происходящее. "На самом деле Микага и Нанане не встречаются. И давайте не будем так без церемоны говорить о том, что кто-то якобы покидает группу. Это особенно тебя касается, Цуджи. У тебя очень хорошая привычка спекулировать информацией. Какая есть? Ну, это плохо влияет на обстановку. Я не возражаю." Нана не подмигнула мне. "А ты, Касамикон, я слишком устала от этого разговора", поэтому промолчал. "Зато я возражаю", отрезал Камото. "О, хоть опять меня ненавидят", простонал отцудзи, после чего обиженно плюхнулась на диван и уставилась в потолок, прямо как я несколько минут назад. Это заставило меня на секунду почувствовать с ней что-то общее. Мы шестеро не были раньше знакомы, и нигде не пересекались. Только Комота и Цудзя были единственными, кто знал друг друга, так как они ходили в одну начальную школу. Но остальные никогда не имели ничего общего друг с другом, пока не начали собираться вот так, в тайне. Иногда я задумывался над тем, как странно всё это на самом деле было. Но для нас всех такое положение вещей было совершенно естественным, как будто всё остальное было ерундой. Видишь, ты всегда ведёшь себя как Запротестовал было кому-то, как вдруг… Бум! Дверь резко творилась, громко хлопнув, и последний член группы валился в комнату. Все мгновенно повернули голову в его сторону. Вошедшим был Тэнзи Кью. Хоть его имя звучало как девчачье, всё же, как он и я, был парнем. Из-за милой внешности его часто принимали за девушку, а чрезмерная худоба, которой он обладал, лишь усиливала это впечатление. Привет всем. Ух. Я опоздал, он всегда говорил робко, и нерешительно, при этом улыбаясь. Правая кисть Юбола полностью обмотана бинтами, и, судя по всему, он никак не мог её использовать. Это объясняло его драматическое появление и трудности с открытием двери. "Это произошло с тобой сегодня?" спросила Цудзе. "А, нет, это не то, что ты подумала." Я просто пал. Но этот раз закрою дверь сначала, прирвал его Комота, после чего встал, прошёл мимо Йо и закрыл дверь сам. И Извини, к кому так он? Смутился Тандзика. Не извиняйся, мы же друзья. Мицу один раз хлопнул в ладоши, как он делал всегда, когда хотел, чтобы на него обратили внимание. И это стало для нас рода сигналом. Давайте начнём. Микага, на сколько часов забронирована комната? 3 часа. Ты можешь продлить этот срок? Мы будем заниматься этим весь день, спросила Нанана. Ацпад, люблю тусоваться со всеми вами. Мы можем попросить продление, если просидим тут дольше положенного, заметил Ацуджи. После этого она открыла свой альбом. Всё-таки наши девушки были поразительно различны. Хорошо. Камото кивнул и включил караоке. Затем он выбрал рандомный номер, и трек начал играть. Однако Камото не собирался петь. Музыка имелась чем-то вроде маскировки. Установлена была низкая громкость, так что со стороны должно было показаться, что мы просто тихо поём. К тому же, звук, доносившийся из комнаты по соседству, был невероятно громким, поэтому любой проходящий мимо не заметил бы. что в нашей комнате висит поразительная для Крауки тишина. «Ладно, Тэндики, у тебя есть что-то для нас?» Ю кивнул и начал раздеваться. С учётом его изящной внешности, это было похоже на стриптиз. Парни моментально почувствовали себя некомфортно. Девушки же смотрели так, будто им не было дела. Казалось, они вообще не считали Ю за парня. А может, всё дело было в том, что никто из нас не был человеком. включая их самих. Видите, э, прямо здесь. Ю указал на левую сторону своего тела, где на красивой бледной коже красовалась отметина, похожая на ширам в форме иероглифа Восток. Это был талант Тендики Ю. Мы назвали его стигма. Что это значит? Что-то на востоке? Что-то случилось или пришло с востока? Или, может, «Кто-то по имени Хакаси?» – предположил отсудья, глядя на чистый лист своего альбома. Карандаш в её руке упёрся кончиком в бумагу. «Восток, а восток…» Её пальцы шевельнулись и начали выводить что-то на страницы. «А автоматическое письмо запустилось?» – спросил Камото. Она тряхнула головой и ответила. «Нет, я рисую это сама…» Она рисовала Ю, который выглядел довольно нелепо. стоя с рубашкой в руках. Её рука двигалась невероятно быстро и чётко. Что бы она ни взялась изобразить, всё в итоге оказывалось чуть ли не ангелоподобным, словно объект поклонения. «Не надо, это не...» Ю запнулся. «Смотри, какой секси! Не волнуйся ты так, красивый мужчина же!» Ю сменил позу, но рисунок на зоме был уже близок к завершению. «Ого!» Твои рисунки и ты сама две совершенно разные вещи, сказал Мицу, заглядывая ей через плечо. Ты у нас такая хладнокровная, а в этом наброске столько тепла. Твой детский лепет активен, невозмутимо спросила Цудзи. Или эти слова действительно исходят от твоего лица? Когда она задирает кого-то, то делает всегда это спокойно и холодно. Что не так с моим лицом? Пусть у Митсу и было лицо, как у серьёзного парня, оно быстро краснело, и это никогда не выглядело уместным. «Эй, Касами-кун, твой в глаза что-нибудь улавливает?» – неожиданно спросила Нанане, пытливо глядя на меня. «Я терпеть не могу встречаться с глядами с людьми, но выбора не было, поэтому я пересилил себя и заглянул ей в глаза». Для кого-то вроде меня, кто с трудом поддерживает зрительный контакт, Совершенно нечестно иметь талант, требующий именно этого. Я вглядывался, пытаясь найти признаки чего-либо необычного в зрачках на Нане. Она ухмылялась мне. Должно быть, со стороны мы выглядели очень странно. Парень пялится на девушку, она улыбается ему в ответ, а все вокруг тихонько наблюдают за этой игрой в гляделке. Я пытался сосредоточиться. Всё, что отобразилось в её глазах – лишь нахмурившееся лицо. 2 года назад я встречался с девушкой. В итоге она меня бросила. Но однажды заметила: "Микага, у тебя приятное лицо, но иногда ты выглядишь так, будто сильно злишься. Это пугает". Как раз такое лицо и сейчас уставилось на меня. Я выглядел так не специально. И, если честно, мне и самому это не слишком нравилось. Пока я вглядывался, она не спросила: "Думаешь о девушке?" "Да". "Нет". ответил я. «Эй, посерьёзнее», – буркнул Комото. «Я серьёзен, подождите». Я пытался возразить, но внезапно заметил изменения. Моё лицо исчезло из глаз Нанане, -На -На, и чьё-то чужое возникло вместо него. «Девочка, ребёнок», – я начал описывать то, что увидел. «Ей девять или десять». Подбородок немного заострён, большие глаза – как у иностранки или французской куклы. Пока я описывал, что вижу, послышался скрежет карандаша Цудзи. Настолько быстрый и энергичный, что даже звуки музыки не в силу были заглушить его. Длинные волосы ниже плеч. Золотой подок. Хорошие волосы. Она заботится о них. Одежда в красно-черную клетку с белым воротником. Выглядит качественно и дорого. Ох, она исчезла. Моё собственное лицо снова вернулось в глаза на Нане. Пределом моей силы было около десяти секунд непрерывной работы. «Микаго, вот так?» – спросила Цудзи, показывая мне изображения девочки. Она всегда рисовала их идеально. Ей бы работать в полицейском участке художником фотороботов. Без её рисунков мои видения не имели бы никакой ценности. «Она милая, но я её не знаю. Сказала нанане, тряхнул головой. Значит, это кто-то, кого мне только предстоит узнать. У меня есть способность видеть людей, которых в будущем встретят окружающие. Мы прозвали этот талант в глаза. Думаю, это что-то вроде пророческого дара. Однако я не в состоянии увидеть людей, которых встречу сам. Очень много времени прошло, пока я наконец не осознал то, что это моё собственное отражение скажется в чужих глазах. позволяя видеть будущее. Я никогда никому не рассказывал об этом, предполагая, что нормальные люди сочтут это чем-то пугающим. До тех пор, пока я не встретил пятерых людей, находящихся в этой комнате. Никто из нас никому ничего не рассказывал.